Эпилог Юль в Суррее был не таким жарким, как в родном Газелдаге. Изредка, сменяясь дождями, ласковое солнышко здесь не заставляло все живое спасаться от невыносимого зноя в поисках тени, а, напротив, так и манило выйти из дома и, задрав голову повыше, подставить его деликатным, мягко-золотящим лучам лицо с наслаждением ощущая, как блаженное тепло проникает в каждую клеточку твоего тела. Удобно устроившись под раскидистым деревом и некоторое время понаблюдав за тем, как восьмимесячный Джонатан Фрэнсис Филдинг, будущий граф Блейкни, ползает по траве и радостно хохочет над забавными рожицами, которые корчила его старшая сестра в попытке вызвать новую порцию смеха, я углубилась в чтение письма от Луизы, в котором кузина самым подробнейшим образом описывала прошедший ужин у леди Давенпорт, на котором она имела счастье познакомиться с племянником хозяйки, оказавшимся очень милым молодым человеком, главным достоинством которого было по меркам общества приличное состояние в 20 тысяч фунтов годовых. Я вздрогнула от неожиданности, когда чья-то рука неожиданно опустилась на мое плечо. Подняв глаза на девочку, я не сразу поняла, что с такой настойчивостью пытается сказать мне Лайла, что-то тараторя и указывая на малыша. Чувствуя недоброе, я моментально вскочила и бросилась к сыну, с довольным видом сидевшему возле живой изгороди, старательно пытаясь запихнуть в рот что-то зажатое в кулачке. — Мамочка, клянусь, я не знаю, где он это нашел. Я только отошла на минутку за погремушкой, а когда вернулась, увидела это в его руках. При виде меня карапуз широко улыбнулся, продемонстрировав парочку недавно прорезавшихся зубиков, и, открыв ладошку, протянул мне свою находку, при виде которой почва ушла из-под ног, и я, как подкошенная, рухнула на внезапно ослабевших ногах. В ярком свете солнечных лучей в руке моего сына поблескивал знакомый серебряный перстень с изображением сокола, который я видела на пальце Джабира в ту роковую ночь.